Глава двадцать ч е т в р т а я Джефф чувствовал себя психом, поскольку сидел в фургоне и наблюдал, как миссис ф о р е с т е р входит в дом. Он знал ее адрес, поэтому двигался впереди автобуса, на котором она ехала, и ждал его прибытия. Фургон Симонс припарковал на противоположной стороне дороги, как обычно, достаточно далеко, чтобы пожилая женщина ничего не заподозрила. но достаточно близко, чтобы можно было наблюдать за домом. Джефф с разочарованием увидел, что все освещение в передней части здания выключено. Дом ф о р е с т е р о в являлся двухквартирным домом Уорлбери Хилл, с а м о м б о г а т о м районе города. За домом тянулся переулок, ведущий на соседнюю улицу, и Джефф проверил местность до возвращения миссис ф о р е с т е р Освещение сзади дома тоже было выключено. Верная примета, что миссис ф о р е с т е р все еще отсутствовала. Джефф вернулся в фургон и в ярости хлопнул рукой по рулю. Он не учел, что ф о р е с т е р ы могут быть не вместе. Мистер Форрестер, как и его жена, время от времени вызывался работать волонтером, но в остальное время они всегда были вместе. Симмонс приезжал сюда пять раз в этом месяце, планируя свой поступок, и каждый раз супружеская пара была дома. Джефф не хотел паниковать, но он не мог начать без мистера ф о р е с т е р а Они должны были быть вместе. В конце концов, он подождал до половины одиннадцатого и покинул район. На него уже косились выгульщик собак и молодая пара, держащаяся за руки. И Симонс не мог рисковать, что на него могут донести. Где черт возьми был мистер Форрестер и почему он решил отсутствовать именно сегодня вечером? Облака, висевшие над городом весь день, надумали излиться как раз тогда, когда Джефф направился обратно в центр. Ливень был безжалостным, а видимость такой плохой, что Симонсу даже пришлось остановиться. Дождь хлестал по ветровому стеклу и бил по фургону. Яростные капли звучали как крошечные камешки, отскакивающие от металлических конструкций. Долгий день взял свое, и все, чего он хотел, это поехать к матери. и отдохнуть. Правда, он слишком надолго оставил своего пленника одного, и э т о в ы нуждало еще раз посетить крутой холм. Несмотря на то, что на пути к острову Симмонс снова в ы м о к ему не хотелось уезжать. Здесь было очень спокойно. Он проведал пленника и провел ночь в тепле туристического центра. Симонса не смутила долгая темная прогулка по острову, ведь его ждала награда в виде горячего душа. Джефф спал сном праведника и проснулся от лучей яркого солнечного света, проникающих сквозь шторы маленькой комнаты, где он провел ночь. Сейчас Симонс и правда владел всем островом. Он приготовил кофе и тосты на мини-кухне и решил вернуться к пленнику. Ноги хлюпали в грязи, когда он пересекал остров. Солнце стояло высоко, и не было морского бриза, который мог бы охладить прогретый воздух. Ночной отдых наполнил Джеффа оптимизмом, который испарился, как только он увидел пленника. Казалось, за ночь тот постарел на десять лет. Вчера в темноте Джефф не заметил ни серой бледности его кожи, ни желтизны глаз. Пленника захватила болезнь. Сейчас он напоминал отца Малигана за несколько секунд до своей смерти. Вот немного воды, п р о и з н ё с Джефф, приподнял голову мужчины и наклонил бутылку к его пересохшим губам. Как себя чувствуешь? Пленник выпил воды, но не ответил. Джефф выругался и положил пленника обратно на пол. Что ему оставалось делать? По правде говоря, он был сыт по горло материком. Джефф не попрощался с матерью, он не чувствовал в этом необходимости. Она не поймет, что он делает, и прощание с ней только заставит ее волноваться и доставит неприятности. А как же ф о р е с т е р ы Когда он составлял план, тот казался таким простым. Теперь, чтобы закончить начатое, потребуется небывалое усилие, к которому он вряд ли был готов. Ему придется снова вернуться у Вестон. Еще раз осмотреть дом ф о р е с т е р о в и надеяться, что они там, и только потом вернуться на крутой холм. Каждая поездка была риском, что его поймают. Достаточно ли он сделал? Он наказал миссис Ллойд и неверующего священника. Мог ли он допустить, чтобы директор и его жена остались живы? Джефф начал качать головой. Нет, нет, нет, повторял Симмонс про себя. Он не мог позволить им выжить. Они были также виноваты, как Ллойд и Малиган. Может, не так сильно, как человеку его ног, но у них был шанс его послушать, и ничего бы тогда не случилось. Джефф Симмонс попробовал представить отца в чистилище. У него не хватало воображения представить себе что-то, кроме человека, вечно парящего в черных облаках, но Джефф знал, у него есть возможность. Это остановить. Просто чтобы его отец был спасен от этих вечных мук, те, кто причинил ему зло, должны понести наказание. Господь перенес пять святых ран, и они тоже пострадают. Джефф Симмонс во второй половине дня собрал вещи и совершил три поездки по острову. Он нашел тележку в сарае в туристическом центре. Пленник не возражал, когда Джефф посадил его на это примитивное средство передвижения. Руки и ноги исхудавшего, ставшего словно невесомым пленника, он надежно спрятал под отвратительным спальным мешком. Я приведу тебя в порядок, сказал Джефф. Дам немного горячей еды. У меня есть, например, тушеное мясо. Не хочешь попробовать? Пленник не ответил. Дикий взгляд истерзанного мужчины. Был устремлен в небо. Он трижды падал по пути в туристический центр, когда колеса тележки увязали в грязи. Перепачканный грязью при падениях спальный мешок несчастного Джефф снял в деревянном домике. Джефф Симонстолько м сейчас понял, что ему следовало бы с самого начала использовать центр. Вначале Джефф не хотел рисковать, вдруг кто-то нанесет внезапный визит в центр, но его опасения оказались напрасными. В зимние месяцы остров был островом призраком, и если не считать испуга с байдарочниками, здесь не было никого, кроме Симонса и его пленника. Мужчина вздрогнул, едва Джефф снял спальный мешок, который изнутри был весь заляпан испражнениями. Запах от грязного тела был просто невыносимым. Одежда пленника промокла и тоже была покрыта экскрементами. Джефф не хотел прикасаться к мужчине, но тот отказался двигаться, поэтому Джефф потащил пленника в ванную, где работал душ. Мужчина прополз под струями и сел, прижавшись спиной к кафельной стене. Постепенно к нему возвращалась жизнь. Горячая вода смывала грязь с тела, и цвет возвращался на о б в и с ш у ю кожу. Похоже на то, как Иисус моет ноги ученикам. Заметил Джефф, выключил душ и протянул мужчине полотенце. Ты сейчас сравниваешь себя с нашим господом? Голос мужчины был хриплым, некоторые слова пропадали, когда он пытался заговорить. Конечно, нет. Хорошо, ведь в этой ситуации нет ничего святого. Происходящее более свято, чем ты думаешь, произнес Джефф и подумал о своем плане. Свежая одежда, которую дал Симмонс, была на несколько размеров больше, и похищенный им мужчина выглядел как клоун, когда, спотыкаясь, прошел в главную комнату убежища. Несмотря на возраст и слабость этого человека, Джефф все еще был с ним на с т о р о ж е Пленник, конечно, не мог убежать. но явно не отказался бы от какой-нибудь формы нападения. Джефф указал на длинный деревянный стол. Садись. Что это? Последний ужин? спросил пленник, когда Джефф выложил в его миску горячее рагу. Не совсем, подумал Джефф, пока изголодавшийся пленник поглощал еду. прихлебывал краснокоричневую жидкость и разрывал хлеб, словно от этой трапезы зависела его жизнь. Пленник едва успевал переводить дыхание. п р и т о р м о з и иначе тебя с т о ш н и т Мужчина рассмеялся, от чего кусок т у ш е н о г о мяса вылетел у него изо рта и через стол перелетел к Джеффу. Почему моя благополучие вдруг стало твоей заботой? Ты бросил меня гнить в этой дыре, а теперь якобы стал добрым. Отец Малиган мертв, произнес Джефф, меняя тему. Что? Что слышал? Как это? спросил мужчина. Его рука задрожала, когда до него дошел смысл слов Джеффа Симонса. м Ты его убил? Зачем? Джефф подумал, было ответить на эти вопросы. но понял, что он чётно ожидал какого-то триумфа, поэтому молчал. Зачем ты всё это делаешь? Я могу помочь тебе, Джеффри. Тебе просто нужно рассказать, что происходит. Замешательство Джеффа испарилось в одном г н о в е н и е Ты мне поможешь? – спросил он, поднялся на ноги и направился к мужчине. Он схватил костлявые руки пленника и связал за спиной, как раз в тот момент, когда тот тянулся за очередным куском хлеба. Ты никогда раньше мне не помогал, никто из вас не помогал. Позволь мне помочь тебе, повторил мужчина. Это все из-за твоего отца. Джефф покачал головой, предупреждая мужчину, чтобы тот не продолжал. Жар бросился в тело Симонса. Эффект напоминал чувство, которое он испытывал в церкви. Оно пронеслось сквозь него, осветило каждую жилку его тела. Но сейчас это были неприятные ощущения. После инцидента, они всегда называли это инцидентом и отказывались говорить о произошедшем. Отец Джеффа перестал ходить в церковь и почти перестал верить в Бога. Джефф продолжал посещать службы как по своему желанию, так и из-за необходимости защитить отца. Если отец не собирался в церковь, то Джеффу нужно было пойти вместо него. Если бы отец окончательно перестал верить, то Джеффу пришлось бы верить вдвойне усерднее. Симон стерпеть не мог произошедшие в отце перемены, его покорность, то, как его вера поддалась разрушению. И это отчасти подпитывало его гнев. В средней школе Джефф Симмонс участвовал в бесчисленных драках. Сначала он просто оборонялся, поскольку его статус изгоя был красным флагом для хулиганов. Но вскоре сам начал провоцировать драки. Симмонс убеждал себя, что пытается исправить ошибки, но на самом деле он просто стал наслаждаться ощущением податливой плоти на костяшках кулака. Джефф признавался в грехах любому священнику, которого слушал, и хотя обещал Богу, что не повторит таких действий, вскоре гнев возвращался, и он начинал в с ё сначала. Но это было раньше. Теперь Джефф Симон смог контролировать себя. Он был точен и справедлив, и человек, стоявший перед ним, получит наказание, когда придет время. Уже слишком поздно предлагать свою помощь, заметил Джефф, засунул мужчине в рот кляп и увел в комнату.